Глава 5: Неудивительно, что игрок с ником Молот Ярости стал одним из фаворитов сегодняшних боев. И главное класс. Лавовый страж, гибрид огня и земли, был популярным выбором. Помимо узнаваемости, Молот завоевал симпатию публики еще и хорошими выступлениями. Обыгрывая соперников красиво, без применения изочаренных способов. Он стрелял на упреждение, уворачивался, менял дистанцию. комбинировал свои заклинания для получения максимального результата. В общем, делал все то, что и ожидали увидеть зрители от скиллового дуэлянта. Изучая повторы его боев, я даже начал беспокоиться. Смог бы победить, в любом случае откровенно поддаваться, портить себе имя. Да, Смиты многие решали и за многим следили. Но вряд ли кто-то, кроме них, будет знать, что этот бой подставной. «Значит, наблюдатели других корп должны увидеть, что я мог одолеть молота. Просто в этот раз не повезло. Удача переменчива, потому терния стоит приглашать на свои закрытые мероприятия не только в качестве мальчика для битья». «Дамы и господа», — услышал я голос ведущего одновременно с оповещением, что пора на поле. «Вот мы и дождались боев серьезного уровня. На синей стороне поля!» «Начинает друид дубовый король!» «Тридцать четвертого уровня!» Овации, крики, одобрения пожелания удачи были почти не слышны из-за гула неодобрения. «Читер! Читер!» — доносилось с трибун. В прошлом бою я вновь переменил смену раскладки для победы. Эффективность такого приема показала, что ни игрок, ни зрители не поняли, что же я сделал. Орги, поясняясь, мои выкрутасы от чего-то не спешили, хоть это и не было секретом. «В красной зоне! Начинает свой бой за выход в одну четвертую! Элементалист Молот Ярости!» Ну, тут сразу ясно, за кого болеет публика. Когда мы вышли на стартовые позиции, Молот даже помахал мне, приветствуя. Вот такой он благородный, блин. Хм, а не сыграть ли мне роль злодея до конца? В ответ я провел ладонью по шее, чем вызвал еще больше гневных окриков. «У, какой шум подняли!» Не привыкла эта публика к представлениям, что на арене подпольные устраивают. Помню, на одном двухдневном турнире мы с оппонентами даже тренировались заранее, чтобы показать как можно более красочный бой. Там меня кимы, скорее всего, и приметили. Начать бой решил с простой перестрелки. Уворачиваться и закрываться щитом, как оказалось, нормально могу не только я. а Даже специально подставляться не пришлось. Бронебойность моего шипа не сильно помогала. Следовало сокращать дистанцию. Но и тут Молот осознавал свое преимущество, отступая назад и в стороны. Его огненные заклинания, несмотря на меньший урон с одного снаряда, за счет большей скорости полета попадали чаще. В итоге урон в минуту больше и победа за ним. Вопрос времени. Сообразив, что мои снаряды игнорируют даже его немалую земляную броню, Молот перестал тратить на нее ману. Вместо этого он время от времени стал пускать взрывные огненные шары. Принимая такие на щит, я все равно получал сколько-то урона, еще быстрее проигрывая в гонке по хитпоинтам. Нет, такое поражение меня не устраивает. Я пригнулся и зигзагами стал бежать к нему, то закрывая стенкой, то запуская шипы, заставляя уворачиваться. В ближний бой единственный шанс не потерять лицо. Ловушку под ноги. Да, крути и стеряй хит-поинты. Захожу за спину. Не ожидал молот от меня такой прыти. Блин, чуть на рефлексах не дал ему по затылку. Просто шип в упор. И еще одну ловушку себе под ноги. Отскакиваю и ожидаемо избегаю удара. магмовым молотом. Классовые заклинания этого стража для ближнего боя. И урон, и оглушение, и даже небольшой дот — очень вкусная штука. Вот от нее умереть не стыдно, но пока рано, еще не натанцевался. «Ах ты ж!» — нарочно сделал вид, что подвернул ногу и упал на песок. Почти две минуты крутились, уворачиваясь от ударов друг друга с переменным успехом. Любимец публики не стал играть по благородству и добил лежачего простым огненным шаром. Сколько там у него? На один шип осталось? На два? Нормально. Лично меня такой результат устраивает. Первые стихи оказались сильнее. Побеждает лавовый страж. Молот ярости! Огласили о победе, как только мои жизни достигли нуля. Еще и в песке запачкался. «Ну, на этом моя роль сыграна. Пора за кулисы отдыхать и приводить себя в порядок». «Зачем ты мне поддался? Зачем слил?» — подсел ко мне занявший четвертое место на весеннем открытом турнире Тори Полиса. Полюса. «Что?» — шмышле шлил. «Застал он меня врасплох жующим хот -дог. «Аккуратно, не подавись. Я о нашем бое. Ты проиграл специально». Злобно посмотрел на меня широкоплечий светло-русый парень. В игровой броне он выглядел намного внушительнее, так что я не сразу понял, кто это. Да и повязка скрывала широкую нижнюю челюсть. Не думал, что у молота именно такое лицо. Главное, как он догадался. Расскажет кому, мне же влетит. Хотя, стоп, паника. В чем моя выгода? Не говори глупостей. Ты мог уворачиваться, как в прошлых боях, расстреливая меня из шипов. Вместо этого ты пошел в ближний бой и прям под молот влез. Такой вёрткий, еле зацепил. Фуф, он все же не понял. Теперь нужно убедить, что парень не верит в свои силы. Ошибаешься. Проживал я наконец-то большой кусок. Ты победил честно. Повезло, откровенно говоря. Но удача, чай, соревнований. Я не в претензии. Теперь я тебя не понимаю. А ну смотри. Я пошел в ближний бой спецом. Так смог блокировать большую часть урона броней. Эти штуки не для красоты. Провел я пальцем от локтя до кисти по защитной панели. Я как раз на ближней атаке заточен. Дубовая кора — один из лучших бафов в игре для ближнего боя. Пусть и сложно ей на низких уровнях танковать. Не все части тела равномерно покрывает. А вот продолжим мы перестрелку. Ты бы и слился. Шипы как ни крути для средней дистанции, на которой ты не задерживался. Да и уворачивался неплохо. Окей, у тебя был выбор. «Перестрелка на дальний или на ближней, «И странная ставка на броню?» «Объясни тогда, в чем удача?» «Криты, у тебя прошли?» «У меня нет. Хоть я тебе и в голову старался попадать. Вот и все. Стрелять и уворачиваться мы с тобой на одном уровне умеем. Статы тоже плюс-минус одинаковые. Если б еще нога твоя не подвернулась. Ну, тут я сам виноват. Нечего было резко разворачиваться на такой скорости, да и урона до этого нахватал». Надо сразу было на контакт идти. Логи не скину, так что просто поверь на слово. Вблизи я заблокировал немало урона. «Могу теперь закончить?» — указал я на недоеденный хот-дог. «Да, еще раз прости, был рад помахаться. Надеюсь, еще встретимся на каком турнире». Быстро затратурил молот, только сейчас осознав, что отвлекает меня. Когда запал ярости с него спал, он резко стушевался. Только выглядит солидно мужчиной. На деле такой же, как и я, но, ну, может, года на два старше. А Гамф, уже вернулся я к иде. Фу, а он был близок. Удивительно, как точно Смиты все просчитали, молота точно не подговаривали, видно это, но он все равно проиграл в полуфинале. А с другой стороны, непонятно, зачем было затевать эту игру на низкие ставки. разве что кому из высшего руководства или партнёров в очередной раз показать, насколько хорошо осведомлены агенты корпорации, и аналитиками козырнуть. «Ты же останешься?» — подсел ко мне Дариус через минут десять, протягивая руку с браслетом. «Пропустить бой королевы, когда сам, похожим, билдом играю?» — принял я свой выигрыш. Серега выиграл один бой, но дальше не прошел. Все же не хватает у него навыков с огневиками тягаться без кулаков. Впрочем, и этот результат достоин восхищения. Нужно махнуться с ним с записями боев для кросс-анализа. На секции как-то предложили такую практику, и, признаюсь, очень помогает. Вот и чудно, тогда вот, пропуск держи, тут указан плюс один. Толкнул ко мне Дариус белую пластиковую карту без каких-либо обозначений. Так что и друга бери, или подругу какую, только помни, куда именно вы идете. «Спасибо!» — поблагодарил я мужчину и кивнул серьезным лицом. Приводить левого человека точно не собирался. Бессмертием не страдаю. Королева Шипов. Пожалуй, самый известный игрок на арене с классом друзит. Когда дело заходило о подпольных боях, то на первый план выходили билды с хорошим уроном на близкой дистанции, соответственно, защитой. Элементарные гибрида гибриды землей, огнем и водой — самые популярные. Особенно водники, заточенные под активное передвижение и более сложную игру. Зато вне арены они популярностью не пользовались. Воздушники, максимально сосредоточенные на дальних атаках, наоборот, на официальных турнирах и в игре против монстров играли хорошо, а на арене — никак. Из жрецов играло только два билда. Светлый на усиление себя на арене выглядел как классический монах или паладин. Ему даже пассивку специально качали на защиту от ближних атак. А почти все заклинания имели дополнительный эффект лечения. Вне ПВП такая раскачка, наоборот, была ущербной. Ведь основная задача — усилять и лечить других — выполнялась слабо. А вот урона такой персонаж вносил не так уж и много. Темные жрецы тоже имели один играбельный стиль, основанный на подсветке дебафов. У проклятого противника был выбор – ждать, выполняя условия, пока само пройдет, или разрушить, ослабление и получить урон. В основном сосредотачивались на ограничении движений. В рамках арены выбор зачастую отсутствовал, по ребрам получать никто не хотел, и приходилось тратить жизни аватара. До поры до времени не были представлены только друиды. Они в силу своей изначальной гибридности и так не очень часто попадались. Средний урон, средние показатели брони – Средние бафы, средние силы, призванные существа, ни рыбы, ни мясо. Ветку защиты и атаки на ближней дистанции никто особо не качал, пока играл против мобов. Но именно эти аспекты и были востребованы в подпольных боях. Единственное неудобство, что инструменты для сильной атаки в ближнем бою появлялись только на высоких уровнях. Мне бы молод, как у магмового стража. Даже после того, как бои... полный контакт стали относительно массовым явлением, а друиды показали, что могут на них выдавать хорошие результаты, ситуация особо не изменилась. Качать этих гибридов все еще было делом муторным для большинства игроков, пока не появилась она, королева шипов. Эта девушка из Лондона двигалась так грациозно, что мало кто верил в реальность происходящего. Тем не менее, удар ее был также силен, как и красив но главное что она сделала для популяризации класса показала как работать с броней в новых магах была возможность привязать свое экипированное снаряжение к периферии и блокировать удары монстров или игроков более защищенными участками но ввиду откровенной геморройности мало кто из обычных игроков так делал даже на официальных турнирах а вот на арене такой стиль показал себя с лучшей стороны И до нее игроки смекнули, что нужно активнее пользоваться бронированными частями экипа. Но именно у друидов родные заклинания делали эти блоки наиболее сильными, сводя получаемый урон до смешных показателей. Да, приходилось выкладываться на все 200%, качая не только персонажа, а и себя. Зато друиды стали полноценными в глазах остальных, пусть и... подвинув водников с самое самой для отыгрывания класс. Третий бой сегодняшнего вечера. Уверен, многие ждали ее выступления. Королева шипов! Собственной персоной. Услышал я заветные слова. Да, ведущий не ошибся. Ждали королеву очень сильно. Шум поднялся такой, что я чуть не оглох. Довольно высокая для девушки и худая, она появилась на арене серии из сальто. Бурные овации еще добавили децибел на этом скромном гладиаторском стадионе. А когда приземлилась на шпагат, зрители даже ведущего заглушили. Тот смог объявить соперника королевы только с третьего раза. Против звезды сегодняшнего вечера поставили одного из местных, хорошо знакомого даже мне, водника. Это будет очень интересное зрелище. Ведь стили, что игровые, что боевые, у них похожие. Сендерс решил не выпендриваться и экономить силы, так что просто вышел, махая зрителям. И когда прозвучал сигнал к началу, более равных противников сложно было подобрать. Ледяной осколок почти то же, что и шип, разве что вешал небольшое проклятие заморозки. Но для игроков это в 99% заканчивалось просто дополнительным уроном. Водная плеть была аналогом живой Лианы и также наносила урон на ближней дистанции. А при должном умении оба заклинания находили брешь в защите для максимального урона. Молот магмового стража, в отличие от этих заклинаний, бил по площади, игнорируя со временем часть брони. «Про щиты, водника и друида даже говорить не буду, только визуально и отличаются». Единственная, тем не менее существенная разница это брони – дубовая кора просто дублировала покрытие экипированного доспеха, значительно усиливая показания. Когда водный покров давал шанс заблокированным атакам раствориться, проще говоря, помножить урон на ноль, и неважно, сотня вошла или миллион, хотя просто статы покров тоже поднимал. Наслаждался я этим выступлением в одиночку. Серый свинтил на свиданку, а звать кого-то еще я не хотел. Был бы это нормальный турнир, а так... Впрочем, я не отрывал взгляд от арены, полностью завороженной схваткой. После очередного случайного попадания в голову ногой Сассандер слишком долго приходил в себя. Сам виноват, что отвел удар в плечи выше, а присесть не успел. Несмотря на удачный блок шипов водным покровом, все равно словил слишком много урона. качнув чашу весов в сторону своего поражения. Королева не стала рисковать и разорвала дистанцию, додавливая противника чисто игровыми методами. «Разумно. В очередной раз убеждаюсь, как тесно переплетены реальный бой и чисто игровой». «Ну жжет, девчонка! Вот бы с ней покувыркаться!» — услышал комментарий одного из зрителей. «Джей, она тебя в нокаут с двух ударов отправит». Видел, что Санька сделала? Она кого угодно сделает. Да я же чисто гипотетически, Вань. Но в финал она не выйдет. Наш Кайдзин ее сожжет. В последнем я был солидарен с пускающим слюни на друидку. Кайдзин — элементалист огня, сильнейший игрок нашего полиса. Говорят, он бывший мастер нескольких единоборств. И всем, кто видел его выступление, не особо хочется опровергать слухи. Главное, его класс — огненный саламандры, худший матч-ап для друида любого направления, если кое-что не предпринять. «Эй, парень, тебе туда нельзя!» — схватил меня за плечи один из охранников раздевалки для игроков. Если я все правильно просчитал, именно тут ждала своего следующего боя королева «Нет, так нет, позовите ее сюда, значит?» — отступил я на шаг и скинул с плеч якобы тяжелый рюкзак. Буду тут массаж делать, уверен, ей очень такое дело понравится. Ты что несешь? Какой массаж? Обычный. Я до боя должен был в раздевалке сидеть ждать, но малость припоздал. а Ваши коллеги задержали. Вот временный пропуск. Помахал я быстро куском пластика от Дариуса перед носом. Откуда, по-вашему, у меня такой... Блин, ребята! Не заставляйте опять набирать вашего шефа. Он перед тем, как меня выслушать, с минуту материл и ваших, и наших. Сделал я вид, что тянусь к браслету для набора номера. «Стой, не напрягай, босса! Сейчас уточним!» Постучал в дверь тот, кто останавливал меня. «Можно?» «И сразу скажите, что принес ее воду, с хвоей, и на всякий случай медовую!» Само собой, никакого массажиста королева не ждала. Более того, я не знал ни ее реального имени, ни внешности. Она о моем существовании даже не догадывалась. Единственный шанс, что девушка не попросит охранников меня вышвырнуть или устроить допрос пристрастием — вода с хвой. Полгода назад в один закрытый чат друидов пожаловал некто под ником «Черная роза». Судя по отдельным советам этого человека, это был явно очень опытный и высокоуровневый друид. Думаю, не только я питал надежду, что к нам пожаловала она. И вот в один из вечеров зашел разговор о любимых напитках для восстановления сил. Лидерами, как несложно догадаться, оказались чай и кофе. Я рассказал о воде с добавлением меда. пару человек упоминали имбирь, а она о некой воде с хвоей. «Я уж думал, вы его пристрелили», — услышал я женский голос. Дверь открыл вернувшийся охранник и жестом пригласил зайти. Прямо и второй поворот направо. «Спасибо. Все, я побежал». Кинул я невозмутимым громилом, подхватил рюкзак и направился к своему кумиру. Так, главное, и мне не начать пускать слюни от щенячьей радости. «И зачем ты сюда пробрался, любитель медовой воды, ради автографа? Так мы после боев и так будем их раздавать», — приветствовала меня, широко улыбаясь, королева. Выгоревшие русые волосы, собранные в конский хвост, открывали вид на загоревшую шею и плечи. Что важнее, я смог рассмотреть лицо. Сейчас-то она сидела без маски. Слегка широковатые скулы... совсем немного вздернутый нос и серо-голубые глаза, в которые я как нырнул. Королева оказалась очень красивой и довольно молодой, лет двадцать пять или около того. Мне всегда думалось, что ей на десяток больше, а уж больно опытным человеком на арене она казалась. Явно же Домагов играла во что-то похожее и дралась. — Ты живой или мне позвать охрану? — вновь услышал ее голос и пришел в себя. Надеюсь, не очень тупо выгляжу. — Ага, в смысле не нужно. Есть идея, как победить кайдзина. — Да? Ну, выкладывай. Воду принес или... — Ну, с хвоей не все хорошо. Есть банка из местного автомата, но там один ароматизатор, да еще и А этот сам делал с медом и кусочком имбиря. Вытянул я термос. После своей части времени было достаточно, и я немного пошаманил в местном кафе, готовясь к просмотру матчей. «Давай, попробую», — протянула она руку к термосу. «Если только не хочешь меня травануть». «О, не, что ты? Хочешь? Сам первый выпью». «Да успокойся, прикалываюсь», — вновь улыбнулась она. Но мимолетное движение пальцем в стакан от меня не укрылось. «Киберрука с анализатором или перчатка с датчиками? И давай, пока ты будешь рассказывать о своем плане, помассируешь мне плечи». Повернулась она ко мне спиной. «Неудачно пробила». «Кстати, меня Джулия зовут». Стала она крутить правым плечом. «Терни, то есть Дэн», — решил я открыть свое настоящее имя. «Спасибо за воду, и правда неплохо. Лучше, чем та фигня от спонсоров». Кивнула она на столик с разными вкусностями. «Не за что». «Так вот, предлагаю использовать плащ воды». «Я и так в нем выйду против огневика», — аж дернулась Джулия, когда услышала. «Вроде не сильно сдавил над плечи». Не для защиты, для атаки. У него ведь есть одноразовое применение. Сайленс для всего огненного на пять минут. Я аккуратно продолжил разминать мышцы. Ты уверен? Первый раз такое слышу. Да и где я возьму второй плащ -то? Уверен. Просто нужно экипировать в слот оружия. И не просто бола, Любыми. И то и то могу предоставить... но правило запрещает использовать несколько видов оружия. «Хотя нафига оно друиду?» — рассмеялась девушка, разобравшись с моим предложением. «Вот и я так подумал. Ни защита, ни атаки огненные не пройдут. Каст будет срываться. А вот с воздушными заклинаниями ничего не произойдет. Беззубым Кай не станет. Да пофиг, это должно сработать. Тебе реалом за заплачь рассчитаться?» Я бы поиграл в благородство, но, да, реалом. Не думаю, что скоро опять свезет, и он выпадет из моба. Придется выкупать еще у кого». Получив на браслет перевод с явно завышенной ценой, я продолжил массаж. Пока в раздевалке не раздался противный звон с элементами воющей сирены, продолжалась эта идиллия. «Трехминутная готовность. Королеве шипов, пора на ринг».